Завалишин улыбнулся своей медленной улыбкой. «Весной в политотделе корпуса разбиралось одно политдонесение из полка соседней дивизии», — сказал Завалишин. «Бои были, как Ильин выражается, безрадостные. Успехи чуть-чуть. А политдонесение один мудрец составил, что противник потерял до двухсот человек только убитыми и бежал в панике». Раз в панике, значит, уже не догонишь и подтверждение у него не спросишь. А вот где двести убитых? Поехали, проверили. Действительно, когда пушку леса заняли, 29 немецких трупов на своем переднем краю закопали. Подтвердилось. А где остальные? Ну, этот мудрец, когда его спросили, не растерялся. Остальных, говорит, с собой утащили. Они всегда стараются трупы утаскивать. Что стараются утаскивать, это верно. Но как же так? Все сразу? Вышло, что и в панике бежали, и 170 трупов при этом с собой тащили. Смех смехом. А автора донесения сняли. Сам начальник политотдела армии Черненко приезжал заниматься этим. Он такой лжи ни от кого не потерпит. «Еще мало у нас за это снимают», — сказал Ильин. «А то иногда подписываешь донесение, в котором все правда матка, а сам про себя думаешь, лопух ты лопух. что ты не пойму, ругаешь себя или хвалишь?» — спросил Завалишин. «Хвалю», — огрызнулся Ильин. «Ну а раз хвалишь, не забудь, что ты не один такой лопух, есть и другие. И докладывать по совести...» Не хуже тебя умеют. «Давай, давай», — сказал Ильин. «Это давно меня за ячество не прорабатывал». «А как же», — сказал Завалишин. «Между прочим, в русском языке для местоимения «я» даже специальные ловушки имеются. Вот скажи, например, как будет от глагола «побеждать» будущее время первого лица единственного числа? Я победю?» «Я побежду» или «я побежу» или «как» «побегу» есть, а «победю» нет. «Почему?» «Видимо, для того, чтобы во множественном числе этот глагол употребляли. Глядишь, оно и ближе к истине будет». «Когда эту байку придумал?» — спросил Ильин. «Еще не слышал ее от тебя». «Сегодня». Возвращался из батальона, шел один, вспомнил тебя и придумал. С утра делом занимаемся, а глядя на ночь, самокритикой, сказал Ильин, кивнув на Завалишина, считается, что не дает мне спуска. Синцову показалось, что Ильин расскажет сейчас Завалишину о своем предложении насчет начальника штаба. Но Ильин так и не заговорил об этом за все время, что сидели вместе. Только спросил, давно ли Сенцов видел Артемьева. «Полгода назад», — сказал Сенцов. «Считал, вы, как свояки, все же чаще видитесь. Два раза за все время. Сначала, когда после Кузьмича на дивизию пришел, он мне не показался», — сказал Ильин. Слишком формально всех гонял, фасон давил. А потом, в июне, перед Курской дугой, жена к нему приехала. На позиции лазила. Пушку за шнурок дергала. Считается, стреляла. На коне ездила. вили сводила. Даже разбила. Хотя и говорится, что жена. А... «Ну, давай, выскажись, чего мучаешься», — сказал Сенцов. «Еще чего». Уже 19 месяцев зарок держу. Под танками лежал, и то не выматерился. Пока здесь жила, насколько могла, подорвала в дивизии его авторитет. Но потом, за время боев, худого о нем не скажу, командовал дивизией твердо. И сам грамотный, и инициативу командиров полка не зажимает. Когда идет война, нервы нам не портит, Не звонит каждые пять минут, что, как и почему. Это я считаю хорошо. А когда между собой соберемся, все равно Кузьмича вспоминаю. И Ильин, вдруг изобразив Кузьмича, выкрикнул тонким быстрым голосом. «Молодец, молодец! Двадцать годов тебе уже есть, есть!» Ну, тогда иди вперед без мамки. Да пошибче иди. Туда, где вечером будешь, туда к тебе и приду. Туточки вам, пожалуйста. Изобразил так похоже, что Сенцов рассмеялся. Здорово запомнил. А чего запоминать, сказал Завалишин. Он с тех пор, как в армию вернулся, уже три раза в дивизии был. Из них два раза в полку. Где ты сейчас сидишь, Неделю назад сидел, пил чай и стыдил нас за тот случай, когда в боевом охранении люди некормленными остались. Не зная, как у меня, а у Ильина уши красные были. — У тебя тоже, — сказал Ильин. Так совесть заговорила, что даже очки вспотели. — Стыдил, стыдил нас. Завалишин снял и протер очки. А потом спрашивает у Ильина. «Кто ты есть в первую очередь?» Ильин, конечно, заявляет, что он в первую очередь командир полка. «Нет, это ты во вторую очередь. А кто ты есть в первую очередь?» Ильин молчит. «Не знает. А в первую очередь, ты, — говорит, — есть солдат революции. И если у тебя в полку старшина бойцовский паек зажимает, ты, как солдат революции, слышать это должен». «За три версты вдаль и на три сажени вглубь!» «Так у нас, — говорит, — на гражданской войне было заведено. «А что ты, подполковник, а я генерал-лейтенант, так это все, — говорит, — дальнейшее. Война, — говорит, — производит людей во всякие чины. И в тоже. Живем в ожидании дальнейшего производства, а война, глядишь, — раз, и мимо всех других чинов сразу в ангельский» а того свету нету, и на нем грехов, что при жизни сделал, не поправишь. Мертвого не воскресишь и голодного не накормишь, а раз так, пока жив, помни, что война — дело святое, и жить на ней надо безгрешно. Прочел нам эту лекцию, потом поворачивается к своему адъютанту. Баян. Адъютант у него баянист и в Вилесе баян возит. Приказал принести баян, и сыграть раскинулось море широко. Послушал сам, пригорюнись, напомнил над этим, что все люди смертны, поднялся и, больше слова не сказав, уехал. А мы, как видишь, запомнили. А командарма моя, после Сталинграда... — За все время только раз в полку видел, — сказал Ильин. — В прошлом году, в марте, когда из-под Харькова отступали. Приехал, потребовал, чтобы рубеж до ночи держали. Ночью даст приказ отвести, а до этого ни шага. — Отвел? — спросил Сенцов. — Отвел. И мы сделали, как обещали. И он тоже. — И с тех пор в полку не был, — сказал Ильин и, словно заподозрив себя в несправедливости, добавил, «Отчего ему в полки лазить, если обстановка нормальная? Ты там в штабе чаще его видишь, как-никак ближе к нему».